Часть вторая. Луч сопровождал автомобиль до вершины Кестон-Хилла, и Редвуд смотрел, как тот удаляется в этом белом круге. Иллюзия была странной. Казалось, что движется не машина, а светлый круг. На минуту появилась группа великанов, горячо жестикулировавших, и затем снова исчезла поглощенная ночью. Редвуд повернулся к неясному силуэту Костера и, взволнованный, еще раз пожал ему руку. «Я был арестован и целых два дня ничего не знал», — сказал он. «Ну как же?» Оба дня дрались», — отвечал Костер. Полили в них пищей». «Обязательно». «Тридцать бомб, недурно». «А я к вам прямо от Каторгама». «Знаю, знаю», — сказал Костер с горьким смехом. «Небось, заглаживать хочешь». «А где же мой сын?» — вновь спросил Редвуд с настойчивостью измученного человека. «Не беспокойтесь, он здесь. Гиганты ждут, что вы им скажете». Да, но мой сын, пройдя вслед за косором по длинному тоннелю, направлявшемуся косвенно вниз и слабо освещенному красноватым светом, Редвуд очутился наконец в огромные яме или траншеи, выротой гигантами ради собственной безопасности. По первому впечатлению, яма это представляло собой огромное пространство со всех сторон, огороженная высокими горами и сплошь загроможденная постройками, машинами и типами каких-то тюков. Повсюду сгущался мрак, лишь временно разгоняемый отражениями электрического луча, постоянно передвигавшегося высоко над головой до слабым красным светом из отдаленного угла, в котором два гиганта со страшным грохотом ковали металл.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 Она стояла, положив руку на гибкую стальную кирасу молодого Редвуда, глядя вниз на своего возлюбленного, и что-то шептала ему. Редвуд двинулся было к этой группе, но Хоссер остановил его. «Постойте», — сказал инженер, — «прежде всего вы должны передать нам предложение Катергава». «Да, но...» — начал Редвуд и остановился. Сын его в эту минуту, подняв голову, стал отвечать принцессе, но так тихо,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 Потом сделал незаметный жест по направлению к утесу. «Я не думал об этом прежде. Я работал у себя в кабинете, а время шло-то шло. -дошло. Теперь я вижу, что ведь это... это новый мир, Костер. Новый мир, новые нужды, небывалые ощущения, небывалые средства. Ведь это, Костер, это зародыши нового будущего, юность нового порядка». Костер не отвечал, но если судить по его неуверенной походке... Можно было думать, что он волнуется. Редвуд между тем продолжал Это юность, Костер, но юность уже не нашего мира. Они через нас перешагнули. У них свои переживания, свой опыт, своя дорога. Мы сотворили новый мир, но он уже вышел из-под нашего контроля и переступает даже границы нашего понимания. Вот эта крепость, например. План ее был составлен мной, сказал Костер. Но потом. А, я отдал его сыновьям!» «Вот в том-то и дело! Задумать-то мы смогли, а выполнить, развить...» Редвуд угадал невидимый жест руки, который не мог разглядеть. «Это так. С нами дело покончено или почти?» «А ваше поручение?» «Да, и затем...» «Нам конец. Что же дальше?» «Ну, конечно, нам не под силу воскликнул Костер, горячаясь по своему обыкновению...» Конечно, через нас перешагнули обязательно. Каждому овощу свое время. Теперь наступил их черед. пусть они и работают, вполне понятно. Из того, что мы создали новый мир, вовсе не следует, что мы должны жить в нем, разумеется. Мы только землекопы, кончили работу и ушли. Вот. Мы думали, потели, старались, а теперь в черед. Каждому свое. Просто и понятно. О чем горевать? Это в порядке вещей? Да, в порядке вещей. Костер умолк, помогая Редвуду спуститься с нескольких ступенек. Для этого и смерть существует, вдруг начал опять Костер. А как же иначе? Для этого и смерть обязательно.